Понедельник, 7 июля, 0 часов 32 минуты. Ася поправила под головой рюкзак и в который раз попыталась лечь поудобнее. Повернулась на левый бок, потом на правый и уперлась носом в душную спинку кресла. Ноги затекли. Заднее сиденье «Тойота» было слишком короткое, а рюкзак жёсткий. Терпила замерла за своим рулём, как прибитая. вообще ни разу, кажется, не пошевелилась — Заснула, что ли? Или её, например, хватил тепловой удар. Папы не было уже больше часа, и за этот час Ася не сказала терпили ни слова. Не просила воды, не клянчила зарядку для телефона. Зато она давно уже открыла оба своих окна справа и слева, рассмотрела все соседние машины и подслушала все разговоры. Благодаря общительной тётеньке из «Пежо», которая пробежалась между рядами и допросила всех, Она знала теперь, что красивые женщины из Порше Кайен не подруги и не сёстры, а вторая жена и дочь человека, который умер два дня назад. Терпеть не могут друг друга и как раз возвращаются с похорон. Что бородатый старик в «Лексусе» — какой-то важный поп. А у тётки в «Уазе» дерутся и ноют двое детей, и она уже отвесила каждому по затрещине. С этим женщина-пежо категорически не согласилась и завела было пылкую речь, которую тётя изуаза довольно неделикатно прервала, захлопнув дверцу у неё перед носом. Что длинноволосая нимфа из кабриолета не умеет водить машину. Так что если пробка сдвинется раньше, чем вернётся её щёгольский папик, она так и останется сидеть тут, как дура. И все будут гудеть и орать на неё. Хотя она-то как раз говорила, что ходить никуда не надо — А он ещё и ключи зачем-то забрал, хотя чего забирать-то, когда водить она всё равно не умеет. Нимфины многословные жалобы нагнали тоску даже на неутомимую женщину Пежо. Слышно было, как она поспешно сворачивает разговор и отступает, явно собираясь найти новую жертву. Из ближайших соседей остались только толстый полицейский, сердитый маленький таксист и не говорящий по-русски водитель газели. Так что, когда круглое лицо в крашенных кудряшках появилось в окне «Тойоты», Ася не удивилась. «Привет», — сказала женщина пижо широко улыбаясь. «Безобразие, конечно, что нас держат так долго, да? Хотя чего от них ожидать? В этой стране люди всегда мусор. Вы как тут, всё в порядке? Если что, у меня есть вода. Правда, совсем немного и негазированная». «Это детская вода. Там специальная очистка, очень сложная. У меня сын пьёт только эту, другую ему нельзя». «Спасибо», — сказала Терпила. «У нас всё хорошо, ничего не нужно». «Смотри-ка, не умерла», — подумала Ася. «Надо же». «Какая славная у вас дочка», — сказала мама Пежо, хищно оглядела Асю и просунулась поглубже внутрь Тойоты. «На вас похоже. Ей в школу не надо завтра». А мужчина в очках — это муж, да? Что-то их давно нет, пора бы им вернуться. Сколько можно идти два километра? Или сколько тут, три? Вроде молодые, крепкие мужчины. Хотя, конечно, куда им торопиться, да? Может, они разговорились, просто стоят где-нибудь? Им ведь всё равно, что детям давно пора спать, а мы... Вы простите меня, пожалуйста, — перебила-терпила сухо. Но я правда ничего не знаю. Мы просто сидим и ждём так же, как и вы». Надо было отдать ей должное. Она всегда умела срезать на подлёте, причём не повышая голоса. Ей даже не пришлось оборачиваться. Улыбка женщины пежо увяла, она вынула голову из окна и выпрямилась. На секунду Ася задумалась, не подбросить ли ей реплику другую, просто чтобы позлить терпилу. Можно было бы, например, сказать, что вообще-то терпила ей никакая не мама, но ну, или взять и попросить этой особенной детской воды и проверить, готова ли улыбчивая тётенька Пежо в самом деле ею поделиться. Но на часах была половина первого, жара стояла адская, согнутые в коленях ноги болели, и сильнее всего ей сейчас хотелось домой. Просто домой, и всё. «Никогда больше с ними не поеду», — повторила она мысленно себе и маме, легла на спину и закрыла глаза. «Теперь точно никогда». Седой священник в «Лексусе» вытер платком лоб и включил кондиционер посильнее. С трудом выпрямился в кресле и заглянул в зеркальце заднего вида, оттянул пальцем нижнее веко, вздохнул, высыпал в ладонь горсть разноцветных таблеток и закинул в рот». Всем машинам. Вдруг отчетливо рявкнуло радио в патрульном Форде, и два разморённых жарой человека, толстый капитан и его закованный в наручники арестант, разом вздрогнули и проснулись. Обеспечить. Булькнуло радио и смолкло. Капитан раздражённо покрутил ручку настройки, но сделал только хуже. Сигнал пропал совсем, и в эфире остался только безжизненный хруст. Он посмотрел на часы, выругался в полголоса, потянулся к бутылке газировки и вылил себе в рот последние тёплые капли. «Не выйдет у тебя ничего», — лениво сказал человек в наручниках и зевнул. «Адвокату позвоню утром, и такое начнётся. Правозащитники, пресса, пикеты у вас будут перед отделением. А лейтенант твой, кстати, всё видел. Не станет он ради тебя врать». «Ты сам меня завтра домой повезёшь и ещё извиняться будешь. А может, и уволят тебя, кстати». Капитан скомкал пустую бутылку и швырнул на сиденье отсутствующего старлея. «Я тебя поймал, — сказал он, — и я тебя посажу и срать мне на твои пикеты». Он откинулся в кресле, снова закрыл глаза и начал уже снова погружаться в дремоту, как вдруг сонную тишину разрезал пронзительный звук мотора — Капитан нахмурился, приоткрыл дверь и высунулся в проход между машинами. Через две секунды, чуть не сбив с ног круглолицую истеричку из «Пежо», и едва не снеся капитану голову, мимо промчался желтый спортивный мотоцикл.